Битва над Англией была начата 1 августа согласно директиве номер 17, содержавшей следующие основные положения. «Чтобы создать предпосылки для окончательного поражения Англии, я намерен продолжать воздушную и морскую войну против Англии более энергично, чем это было до сих пор. Немецкая авиация со всеми имеющимися в ее распоряжении силами должна как можно скорее уничтожить английскую авиацию». Удары должны быть направлены в первую очередь против авиационных частей, их аэродромов и баз снабжения, а также против военной промышленности, включая промышленность, выпускающую зенитные вооружения. После достижения превосходства в воздухе в отношении времени и места необходимо продолжать воздушную войну против портов и особенно против складов продовольствия внутри страны. Директивы замечательные, слов нет. Вот только ресурсов для ее осуществления у Гитлера явно недостаточно п о начале битвы за англию писал достаточно оптимистично немецкая авиация численно превосходила английскую приблизительно в два раза за исключением истребителей для которых соотношение было не таким благоприятным а личный состав германских военно-воздушных сил хорошо отдохнул после напряжения боев во время битвы за францию для наступления имелись в распоряжении следующие силы объединенные во второй воздушный флот командующий фельдмаршал кессельринг И третий воздушный флот, командующий фельдмаршал Шперле, 14 эскадр бомбардировщиков, 9 эскадр одномоторных истребителей, 2 эскадры тяжелых двухмоторных истребителей. Это составляло примерно 1100 бомбардировщиков, 900 одномоторных истребителей, 220 тяжелых двухмоторных истребителей, то есть включая пикирующие бомбардировщики, в общей сложности 2200 самолетов с опытным и хорошо обученным личным составом. Теперь Скирк, мягко говоря, немного ошибается. Впрочем, это общая ошибка немецких генералов – рассматривать все немецкое как это вас колоссаль», априори считая всех прочих недотёпистыми неучами. А зря. Королевские военно-воздушные силы вскоре покажут Люфтваффе, что есть Кузькина мать в британском исполнении. А насчет боевой численности военно-воздушных сил сторон, то тут имеет смысл привести некоторую статистику. 1 августа 1940 года, за несколько дней до официального открытия предстоящей битвы, силы сторон были следующими. Англичане имели в строю 749 одномоторных истребителей по большей части Харикейнов и 664 самолета в резерве, устаревшие модели и машины, проходящие ремонт. Немцы могли выставить на линию огня 805 одномоторных истребителей и 224 двухмоторных 110-х. Превосходство очень неустойчивое. У немцев, правда, для налетов на аэродромы имеется уйма бомбардировщиков. 261 Ju87 и 998 двухмоторных машин разных типов. Но эти самолеты воздушного боя не ведут. Вынесем их пока за скобки.